стройбатовцы и шпионы. Между их одиноко возвышавшимся на юру двенадцатиквартирным домом и рощей лежал пологим склоном пустырь. Лебеда, лопушник, полынь, жесткая крапива устилали его густым и похучим свалявшимся ковром. В конце двадцатых годов, в пору, когда закладывался кузнецкий комбинат, вдоль склона прорезана была земляная площадка для строительства целой улицы домов. Однако улицу здесь по каким-то причинам так и не построили. Площадка местами заплыла, сравнявшись с Косогором. По ней была протоптана тропа. В середине сентября на площадке появилась большая группа мужчин, человек сорок, что-то вроде команды. Одеты непонятно как-то, в защитную форму, но на голове у кого что, тюбетейки, овчинные малахаи, шапки-ушанки, кепки и гимнастерки жеванные с застиранными петлицами. У иных и петлиц не было. А на ногах-то, на ногах, ну, смех, умора, ботинки без обмоток. Да и в самих мужчинах незаметно военной выправки, подтянутости. Мальчишки уже в этом толк знали. Многие в возрасте, почти старики. Это были бойцы строительного батальона, а проще стройбатовцы. Молча и несуетливо разобрали инструмент. лопаты, ломы, заступы. Принялись чистить и расширять старую выемку — рыть котлован. Работали они от утра до вечера. И от утра до вечера дымился рядом костер, над которым привязан за ручки косо висел закопченный до чернобачок. Возвращаясь из школы, Шурка и остановились поодаль, смотрели на стройбатовцев. Одни копали лопатами землю, другие сгружали с автомашины связки плотницких скоб, доски, короткие бревна, похожие на шахтовые стойки. Груда этих бревен-стоек красиво золотилась в солнечных остывающих лучах. Что же такое тут решили построить? Шурка не вытерпел, подошел, спросил пожилого дядьку со скуластым темным лицом в потертой ракчинке на стриженной голове. Мальчишки решили — казах. Как раз был обеденный перерыв. Дядька, сгорбившись, сидел прямо на земле, на бушлате грязно-зеленого цвета, держал меж раздвинутых колен котелок с дымящимся варевом. — Дядь! А, дядь! Чего это вы тут роете? Для чего? Казах с полминуты смотрел на мальчишек, жевал, потом оставил ложку в котелке, вытер рукавом рот, произнес сильным акцентом. «А ты кто? Я то? «Я-то?» — Шурка слегка растерялся. «Ну, я это...» Нет перебил его казах. кто ты? Зовут как, что ли?» «Фх! Не зовут!» «Ну, мальчик, в школе учусь!» Нет, снова сказал тот, и черные в провалах суженные глаза, не мигаясь, уставились на Шурку. «Ты не мальчик в школе!» «А кто же я?» Шурка пожал непонимающе плечами, попытался усмехнуться, но получилось у него довольно кисло. Он явно был сбит с толку таким поворотом разговора. «Ты!» «Ну да, я!» Дядька ткнул длинным корявым пальцем в Шуркину грудь, будто выстрелил. «Ты шипион! Фах!» И по лицу его, вдруг принявшему свирепое выражение, совсем не было заметно, что он шутит. У Толяна, стоявшего чуть позади, чего то похолодело в животе. «Бежать надо!» — мелькнуло у него. Недавно на привокзальной площади вывесили большие фанерные плакаты с рисунками окон ТАСС. На одном плакате очень ярко, выразительно скрюченный человечек желтого цвета с вороватыми стреляющими глазками. Его вытянутое в виде граммофонной трубы ухо наставлено в сторону двух беседующих между собой людей. Под плакатом подпись Болтун — находка для шпиона. Плакат произвел на мальчишек, особенно на Толяна, сильное впечатление, хотя непонятно было, чего это шпион желтенький. Толян стал ловить себя на том, что, проходя мимо толпы людей, какой-нибудь очереди пытается угадать, а среди этих есть желтенький. Не может быть, чтобы не было. Плакатов зря не рисуют. Вон тот в сплюснутой шляпе и с длинной папиросой в зубах. Таких в магазине уже не продают. Ишь, как зыркает по сторонам. Или вон в бушлате с мешком за спиной, бородатый. Бороду ведь приклеит запросто. И на месте не стоит. Так по вдоль очереди и шнырит. Какой шпион! Шурка, заикнувшись даже, издал робкий, блеющий смешок, потоптался с ноги на ногу, слабо махнул пузатым увесистым портфелем. Мы с ним вон в том доме живем. Казах внимательно перевел взгляд на дом вдали. Одиноко окруженный дровяными ларями и сарайчиками, холмами погребов, точно сомневаясь в правдивости Шуркиного утверждения, поднял черный изогнутый палец. «Всякий шипион живет в каком-нибудь доме. Ты почему сыпырашиваешь?» Он энергично гулко хлопнул себя ладонями по ногам, слегка при этом подпрыгнув. «Нет!» «Ты почему сыпырашиваешь?» «Ну почему? Так просто. Интересно, вот и спросил. Вы нашу дорогу в школу вон перекопали, а нам и спросить нельзя», — замямлил Шурка, пятясь от казаха. «Не хотите сказать? Так и скажите. Мы чего уж, не понимаем, что такое военная тайна, что ли?» «Вот а! Тайна!» — с готовностью подхватил казах, будто давно ждал от Шурки именно этого слова. «Понимаешь, осыпырашиваешь, военный человека, Фух! Порохоты, мальчик, не задерживай!» Он почесал большим, как речная ракушка, ногтем под ракчинкой. Губы его в редком, в гребешке усов шевельнула как бы усмешка. Мальчишки немедленно ретировались. «Ха! Военные! А где же у них оружие? Лопаты, что ли, оружие?» Презрительно разглагольствовал Шурка, когда они торопливо отошли на достаточное расстояние. Он чувствовал себя неловко за свою, пусть минутную, но робость перед этим стройбатом. Хорохорился запоздало. «У нас дома такого оружия в кладовке навалом!» «Нет уж!» — возразил рассудитель Наталян. «Красноармейцы тоже все с лопатками, только лопатки маленькие». «Но главное это винтовка или даже автомат!» — кричал Шурка. «Да не ариты И у этих, может, есть. Но пока им тут не надо!» Вот твой отец на фронт поехал, тоже без ничего. Шурка аж привскочил. Без ничего? Это цельный бронепоезд и без ничего. Уши его от возмущения стали свекольными. А ты видел очкарик? Какие у них пушки? А пулеметы торчали. Чего обзываешься? Пушки видел, две штуки, а пулеметов не было. А бойницы видел? Из них торчали. Две пушки — это только на виду. А там, знаешь... Внутри сколько всего запрятано. Так тебе все и выставят, шпиком на показ. Держи карман шире. Не знаю, — сказал я упрямо. Я вспомнил, что плохо видела за дождя, заливавшего у меня очки. Но, кажется, в узких окошках больниц все-таки ничего не торчало. Но я не стал спорить. Мне с Шуркой не хотелось сейчас спорить. Еще подумает, завидую. А я в самом деле завидовал. Скрытно, тяжело, почти враждебно. Знал, что это плохо, отвратительно так завидовать, но ничего не мог с собой поделать. Эта подлая зависть была сильнее меня. Если бы мой отец уехал на фронт на бронепоезде, а все бы это видели, даже пусть не на грозном бронепоезде, а просто, как другие, эшелоном теплушек. Если бы мой отец слал сейчас треугольнички писем, От Баздарева, правда, пришло пока два письма, и те с дороги. Но я никого из своих близких еще не провожал на фронт, и впредь не буду. Мне некого провожать. В нашей семье остались сплошь невоенно обязанные. Бабушка, мама, сестра Оля и я. — А я знаю, чего тут собираются строить, — заявил после недолгого молчания Шурка, обернувшись ко мне. Все-таки загадка это не давала видать ему покоя. «Ну, чего?» «Да вот чего-то. Сообрази сам, пошевели роликами». «Дом, наверное», — высказал я первое, что пришло в голову. «Ха! Сам ты дом! Кому это впредет в войну дома строить?» «Может, штольню новую готовят», — предположил вяло я. «Ха! Сам ты штольня! Если бы в середку горы рыли, а не повдоль!» «Да не знаю, чего пристал», — не вытерпел разозлился я. Шурка прямо-таки затанцевал от нетерпения. «А вот не хочешь — объект!» «Ну, — сказал я, — а какой?» «Военный. Какой еще бывает объект?» Миновав Косогор, мы подходили уже к нашему коммунальному одинокому двору. Шурка уставился на меня круглыми глазами и не в силах сдержать себе догадки выпалил. «Да бомбоубежище, балда!» Я оторопел. Даже остановился. «Ты что ли, дурак?» — выдавил я. «Почему тогда заклеивать отменили?» «Окна-то? Ну, окна!» Шурка секунду только искал ответ в своей взбудораженной голове. «Окна заклеить, если понадобится, это же раз-два и в дамке. А вот бомбоубежище раз-два не построишь». «Ты врешь. Сюда не долетят». «Конечно, не долетят. Кишка тонка», — сказал убежденно Шурка. «Ну а вдруг?» «Да для кого тут бомбоубежище-то?» — не сдавался я. «Для одного нашего дома, что ли?» «Тачилинские пока сюда добегут, или со станции вон, так бомбежка кончится». «Никто не будет бегать, еще чего не хватало. Все будут спокойненько, без паники, приходить сюда с вечера, и здесь бай-бай. Вон как в Москве сейчас, спят в бомбоубежище, в метро, разве не знаешь?» — резонно заметил Шурка. «Он, оказывается, уже все успел продумать и учесть. Вот зануда». Я оглянулся и уже совсем по-другому, другими глазами посмотрел на вздыбленные рыжие кучи земли вокруг котлована, копошащихся стройбатовцев. Потом перевел взгляд на стиснутый внизу, в кольце холмистых сопок, город. Дымы металлургического комбината загибались в сторону центра города крутым коромыслом. Это всегда предвещало долгую непогоду. «Ведь три с половиной тысячи, а, Шурк?» «Разве долетят?» «Сами с тобой циркулем мерили», — сказал я. «Это сегодня три с половиной тысячи, а завтра...» «Чего завтра? Чего завтра?» — крикнул я, холодея. «Вот псих ненормальный, ты что?» Шурка повернулся, пошел молчком впереди меня по тропинке к дому, перекособоченный тяжелым, чет знает, чем набитым портфелем. «Шутка, не понимаешь, ай-ай!» Роща поблекла. Высветилось, стало тихо опадать. В оголившихся макушках осин и берез проступили темные растрепанные пятна галочьих и вороньих гнезд. Пахло древесным дымом. Мальчишки никак не могли к нему привыкнуть. Это был запах тревоги, смутного, неосознанного беспокойства, запах пожара. По дорожкам, на вытоптанных местах, листья лежали гладким упругим ковром, а на траве, сникшей, но еще зеленой, молодящейся в последнем предзимном порыве, они лежали в шевелились под слабым движением воздуха, точно крылья бабочек-лимонниц. Возвращаясь через рощу из школы, мальчишки взбегали на гулко-пустующую танцплощадку, пинали сгрудившуюся по углам листву, кидались похучими охапками друг в друга. Потом, в раз притихшие, словно опомнившиеся, торопились домой. Дома их ждало много дел, да и есть ужасно хотелось. Котлован на бурьянном косогоре углублялся, выброшенная земля зажелтела глиняными оплывами. Привезли и сгрузили штабель бревен. Теперь одни копали, а другие, сидя верхом на бревне, тюкали без устали топорами, разбрызгивая вокруг белую толстую щепу. Непрерывно чадил закармливаемый щедро этой щепой костер. Дым... Сырой и тяжелый расползался, цепляясь за бурьян, просачивался в рощу, запах его держался там до утра. Шурка и Толян ходили теперь в школу, далеко огибая объект, то выше по косогору, то ниже, ломясь через сухую в белых облачках семян, лебеду и полынь. Они больше не пытались ступать с хмурыми, подозрительными стройбатовцами в контакт. «Очень нужно, они им не желтенькие». Казах сам однажды окликнул их, жестом подозвал к себе. На этот раз лицо его пестрело рябью морщин, означавших дружелюбную улыбку. Мальчишки сдержанно, как бы снисходя, остановились в ожидании. — Ну чего? — грубо бросил Шурка. — Подойди бы же. боишься — не укушу. — И никто не боится, чего надо? — Такой молодой, а такой сырый дытый, — сказал казах. «Нехорошо, фах!» Шурка саркастически ухмыльнулся. «Мы же шпионы, так чего надо, а то уйдем, нам некогда тут». «Шутка не понимаешь, ай ай Казах покачал стриженной головой в ракчинке, спросил. «Мама, бабушка, дедушка, то дома есть?» «Ну, а чего?» — продолжал бычиться Шурка. «Ты сыпороси, мама, бабушка, дедушка...» Может, дома какой работа есть? Мальчишки переглянулись. Работа? Аха-аха, ага, работа. Погреб копать, тарова, другой, какой всякий. Черные глаза его в складках век стали печальными. И мальчишки вдруг увидели грубые латки на гимнастерке, торчащие из обремканных обшлагов, темные загорелые запястья, худую обветренную шею.